глава 7 В конце июня ожесточенные бои шли уже по всей Большой излучине Дона, от станиц Мигулинской и Вешенской до Калача-на-Дону и Котельникова. Генералу Краснову удалось путем жестких мер и агитации стариков-молодцов посадить в седло до 45 тысяч казаков. Советские власти на Дону и в прилегающих селениях Саратовской губернии мерами запоздалой мобилизации незначительно увеличили добровольческий костяк своих войск, но численность их к разгару боёв едва ли не вдвое уступала противнику. К возвращению Миронова батальон Федорова уже был выбит с большими потерями из Глазуновской оставил по пути арчединскую и едва держался на подступах к Слободе Михайловке, то есть к штабу здешнего фронта. Сотни Блинова, медленно маневрируя и отбиваясь, отходили от Дона. Пришлось срочно бросить на поддержку ему первую резервную сотню Мордвинова, все казаки из бывшего 32-го Донского полка, сослуживца Миронова а в батальон Федорова примчался сам с личной охраной. Следом неспешно двигался резерв, отряд пластунов бывшего урядника Слышкина. Действовать пришлось быстро и решительно. Но Миронов после даже посмеивался, до чего получилось картинно и примитивно, как в любой военной игре. В какой-то момент Федоровский батальон оставил позиции и побежал, Но тут, как из-под земли, явился сам командующий Миронов на боевом коне с обнаженной шашкой, с охраной из бородатых старослужилых казаков Воропаевского батальона имени Кондрата Булавина. Бегущая пехота вся из крестьян Сибровки и Сидор увидела воочию безрассудную смелость конницы и самого командира, услышала вопль приказ «Назад, братцы!» «Вперед, герои! Смерть или победа? Бей кадетов!» и устремилась в атаку, и отбила позиции. Миронов хорошо знал психологию боя. С этой минуты не только старые казаки, но и мужички-пехотинцы поверили, что командир у них герой в критическую минуту выручит и не даст пропасть. Развивая успех, Полки Миронова очистили весь луговой берег Дона и заняли даже на той стороне усть Медведицкую. Но через двое суток пришлось снова отойти, обнаружив едва ли не пятикратное превосходство сил с противной стороны. Всебрякова ждал Филиппа Кузьмича, прибывший из царицына с добнов. Приехал усталый и встревоженный. Кроме приказа о сформировании усть Медведицкой бригады товарища Миронова и своем назначении начальником штаба, передал последние новости, причем весьма горячей форме, иногда раздражаясь руганью. — Ты спрашиваешь, добровольно ли я пожаловал? Кой черт! Кабнета Катавасия с военведовскими кадрами! только утрясли штаб заявился сам троцкий наорал выступил против сталина и ворошилова гнет свою линию с воян спеццами и этим носовичем а старикан снесарев поставлен в положение как бы не удел трифонова куда то задвинули дорошво гоняет по передовой вроде инспектора чтобы не мельтешил перед глазами а твоего покорного слугу как лишнего в этой пересортице повысили в звании и направили к тебе. Ну и правильно сделали, засмеялся слишком беспечный в данном случае Миронов. Давай закончим сначала гражданскую войну, а потом уж разберемся, кто и чего добивается в этой свистопляске. Не скажи, хмуро отмахнулся Давнов. А если именно в суматохе и произойдет главное. Вот и останешься у разбитого корыта, а за тобой простые люди, которые верят отцам-командирам. «Ладно, Илларион, подкрепление будет или нет?» спросил Миронов. «Шло подкрепление из Тамбова, дивизия Киквидзе. До десяти тысяч штыков с хорошей артиллерией и экипировкой». Так Носович задержал на границах Донской области якобы из высших стратегических соображений. А Дорошев прямо сказал, что соображение тут одно — дать время, чтобы на Дону посильнее разгорелся пожар, чтобы побольше казаков увязло в Красновской авантюре, и написал об этом Ворошилову. Черт их знает. Как же быть? Будем окапываться, Филипп Кузьмич. Железную дорогу Царицын-Поварено никак нельзя оставлять, по ней идет хлеб на север, а боеприпасы оттуда к нам на юг. Это понятно. — Думаю, даже не подпустить к дороге укрепиться по линии Дона, — сказал Миронов. — Вряд ли сможем, там сейчас много резервов. — Где у тебя полевой штаб? — У Дона на хуторе Шашкине. — Завтра поедем посмотрим, что можно сделать на тех позициях, — сказал Сдобнов. — Артиллерия? — Артиллерия неплохая. Есть такой Стороженко, командир дивизиона. — Говорит, тот не бомбардир. — А? то с двух-трех залпов чужую батарею не запечатает наглухо, а снарядов почти нет. — Немного снарядов дали, едут за мной, — обнадежил новый начальник штаба. Утром они были под хутором Шашкиным. Бой — стихия Миронова. Сдобнов, бывалый фронтовик, бывший Есаул, Знал, конечно, личные качества и характер своего давнего приятеля. Слышал многочисленные рассказы и просто оценки его тактической хватки и стратегического таланта. Не мог и сам отказать в каком-то исключительно жизнелюбивом темпераменте Миронову, в самых безнадежных, казалось, обстоятельствах. Но то, что довелось наблюдать с Давнову за эти сутки под хутором Шашкиным, Было ни на что не похоже. Район расположения Мироновской бригады под Наддоном, между устьями Хапра и Медведицы, занятый с прицелом на форсирование Дона напротив усть Медведицкой, был самый неподходящий для сражения. Здесь по лесистой луговине почти не было дорог, открытых пространств хорошей видимости. Были только топкие болотца, заросшие камышом усыхающие ерики, копны и скирды, сметанного хуторянами лугового сена. Это было хорошее место для засады, но ловушка для бригады в случае встречной атаки противника. И противник, конечно же, верно оценил свои выгоды, сам переправился через Дон и за ночь окружил бригаду. Но что думал обо всем этом Миронов? Он, казалось бы, даже не тревожился тем, что войско его, подготовленные к атаке, оказалось окруженным с трех сторон, и единственный путь назад михайловки по идее Белого командования, мог быть с часу на час закрыт рейдом какой-нибудь стремительной сотни. У нас тут полторы тысячи штыков, 300 сабель, Десять пулеметов и шесть орудий. Блиновский эскадрон в засаде и прикрывает тыл. А кроме того, у нас полный простор для маневра, — сказал он. Теперь надо бы точно знать, с какими силами они хотят брать нас. Тут захватили перебежчика, — говорит, в усть Медведицу приехал Фицхелауров. Служили молебен, войска собрали со всех окрестных станиц. «Даже стариков и мальчишек-гимназистов», — доложил начальник полевого штаба Карпов. «А население вышло с той стороны по взгорью с попами и хоругвиями смотреть, как будут брать в плен Миронова и всех красных». Миронов самодовольно оправил усы и усмехнулся. Потом спросил вдруг с явной заботой. «А гимназистов переправили на эту сторону?» А то нет. Вчера под вечер эти сопляки атаковали нас со стороны Дона. Мы даже растерялись. Как быть-то? Дети ведь, афицхилауров Фицхелауров, сволочь, хотят нас в живодеров обратить. Миронов побледнел от гнева. Приказал направить парламентера с белым флагом в сторону Дона. В личной записке просил убрать учащихся с позиций, дабы не допустить явного бесчеловечия в бою. Вместо ответа батарея белых начала обстрел хутора. А вернувшийся парламентер привез ультиматум полковников Алексеева и Сутулова немедленно прекратить сопротивление, сложить оружие и сдаться в плен поголовно, без всяких условий. Численность их войск втрое превосходит силы бригады. — Вот сволочи, — сказал Миронов. — Доброе слово не понимают хоть кол на голове тиши. Сдобнову сказал, — уничтожать полностью и по частям. Прорыв буду делать на участке Слышкина с пластунами. Они теперь не подведут. На развитие успеха бросай через полчаса 32-й КАВ-дивизион Пономарева. Сам будешь с батальоном Воропаева прикрывать тыл, гляди в оба». «А если те, что перекрыли дорогу на Михайловку, с тыла ударят?» Проявляя вполне объяснимую осторожность, спросил Сдобнов. «Не ударят», — усмехнулся Миронов. Они же знают, что тут явный перевес на их стороне. Мироновцы вот-вот побегут прямо к ним в руки. Они ждут нас голенькими, и Илларион. Наверняка лузгают семечки по кустам. Знаю я их. И отчего-то расхохотался довольный. Был наглядный урок прорыва и лобовой атаки. Миронов прискакал с конвоем к батальону слышкина, спешился кратко изложил обстановку и задачу. Враг разгадал наш план мы временно окружены. главное сказать временно дабы не заронить паники. предстоит товарищи тяжелый бой. но я уверен, что мы пробьемся без больших потерь у них мало огня, у нас пулеметы и достаточно лент. Если кто струсит, Лучше уходите балками, кустами. Мне такие только помеха. А куда уходить, когда часть в окружении? Сейчас разрешаю, а дальше паникеров и трусов буду расстреливать на месте. Кто слаб в бою, два шага вперед арш. Никого, конечно, не оказалось. Все храбрецы один к одному. Командующий к тому же тверд, как штык и от чего-то посмеивается Психология момента выверенная еще в манжуре далее срочное построение в коре повозки идут на открытом месте свиньей или полукругом пулеметы с них бьют в разные стороны трех дюймовка следом огрызается шрапнелью прямой наводкой При орудии два отделения бойцов с ручными пулеметами и тачанка. Они прикрывают тыл. Главное, огонь должен быть прямой и убийственный. Выжечь за собой все. Теперь вперед. Конечно, Сдобнов и сам знал, что такое румянцевское каре в подобном бою. 149 лет назад... 17 августа 1769 года генерал-аншеф Румянцев точно таким манером вышел из сплошного окружения турок Янычар в Буковине. Во всех военных хрестоматиях об этом неуязвимом каре рассказывалось. Но ты попробуй в горячке боя организоваться, вспомнить. Сохранить дух бойца, когда над тобой и над ним витает смерть. Да еще предусмотри мелочи и возможную дерзость и находчивость противника. Именем социальной революции за нашу правду, братцы, вперед! Сдобнов сидел на высоком стоге сена с биноклем и все видел. Черт его знает, было, по-видимому, и «Боевое счастье» написано у него на роду, у Миронова, думал Сдобнов. Эскадрон Пономарева, вылетевший из рощицы, следом за прорвавшимися через белые заставы каре, рубил онемевших от ужаса стариков-молодцов, так что по кустам и открытой луговине только разбегались фигурки в погонах, и слышался отдаленный вой. Да шашки мелькали под солнцем, и глухая матерщина сотрясала воздух. батарейца Староженко с трех залпов уничтожили батарею противника. Завтра будут говорить, что с двух. Тут своего рода именитость мироновских пушкарей. Получасовой бой на одном береговом направлении решил исход дня. Из-под хутора Ярского лесом с большим опозданием выскочила конная лава. Сказали, что там вроде ждал своего часа в засаде, известный по всему дону каратель Исаул Лазарев. Сдобнов с биноклем скатился с высокого стога, крикнул едва ли не панически ожидавшим в балочке кавалеристам. «Мордовин на выручку!» Миронов с охраной уже ждал конницы. Ему тоже хотелось самолично взять Лазарева, тем более что в усть Медведицы ждет результатов этого боя сам командующий северной группой Донской армии генерал Фицхелаур. На чистой поляне сблизились две лавы. Навстречу Миронову летел, пригнувшись к гриве тяжелого вороного дончака, всадник с белыми погонами Есаула. Копыта рыжего Мироновского коня глухо строчили по мягкой зеленой дернине. Миронов медленно и расчетливо вынимал из ножен узкую легкую на взмахе шашку. Встречный всадник уже принимал положение крупки, и за 20-40 шагов Миронов с огорчением увидел, что скачет на него не Лазарев, а старый знакомый Есаул, штабист или и Игумнов. И штабные калеки вылезли за дон пленить Миронова. Ну, хорошо, тут никакой рубки не надо. Жирно для такого вояки. В тот самый момент, когда головы лошадей сравнялись в тот неуловимый миг, когда Игумнов уже замахнулся шашкой, Миронов рванул поводья взвил коня на дыбы, шашка его повисла на темляке, Он выхватил из кобуры наган и в упор выстрелил в белую кокарду. Рыжий конь диким прыжком сдал в сторону и пошел карьером дальше. Никто уже не кричал «Ура!» Была молчаливая сеча. 10 15 минут, пока эскадрон не смял окончательно вражеской сотни и не пошел вдогон за рассеянной массой всадников. «Товарищи, сдающихся в плен не рубить!» — закричал Миронов. И командиры в несколько голосов повторили его приказ. И задние всадники из бегущих начали соскакивать с лошадей и с обреченностью поднимать руки. Да, в бою есть своя логика, своя стихия, есть и ее понимание у хорошего командира. Засаду белых на Михайловской дороге вырубил Блинов. Миронов подозвал командира булавинского дивизиона Воропаева, спросил устало. Потери большие. Большие, Филипп Кузьмич, человек аж восемь, еще пятнадцать ранита. Никогда такого, понимаешь, не было. Жарко было. Да и злые все, как собаки. Вот чего, возьми теперь в оборот гимназистов, Только не озаруй, как только побегут, плетей им. Ага, загоняй в самый дом, чтобы помнили, мамам рассказали. И махнул рукой. Революционное крещение. Под вечер бой затих. Миронов дал команду отходить к Михайловке. На той стороне Дона взгорье было пустынно, не осталось ни души. Здабнов ехал рядом, стремя в стремя, раздумывал о виденном и слышенном за эти часы. И поражался воинскому таланту и выдержке этого человека, его чувству момента, пониманию бойцов дерзости и лихости в атаке. Едва расседлали коней и умылись в попутной станицы Орчединской, Мироновы нашёл какой-то боец с перевязанной головой и большой красной царапиной вдоль щеки из пехотинцев Федорова. Не прикладывая руки к фуражке, спокойно и по-штатски попросил своей властью присечь ненужное кровопролитие. На окраине станицы командир батальона Федоров готовится самосудом расстреливать своих пленных. Там их много. Целую полуроту можно сколотить, но люди у него обозлены, Поэтому он и решил дать волю им. — Он что, с ума сошел? — закричал Миронов, как ужаленный. — пошли Следом за командиром кинулись Добнов и Степанятов. Боец-пехотинец, довольно пожилой мужчина, в крепких трофейных ботинках с обмотками, уверенно шагал рядом с Мироновым. На Луговине за станицей пленные. Тут их было человек семьдесят, не меньше. Раздетые до кольцон, многие без рубах рыли длинную канаву. По всей видимости, могилу. В стороне стоял конвой с ружьями. Сам Фёдоров с видом победителя прогуливался взад-вперёд, ударяя по пыльному голенищу длинным прутом. «Отставить!» — ещё издали закричал Миронов. Фёдоров остановился. «Прекратили работу и пленные» выпрямившись, воткнув лопаты в рыхлую землю. Два старика из красновских, молодцов, по привычке вытянули руки по швам. — Сволочи! До последнего отстреливались! — смачно плюнув, сказал Федоров, не вины, и прямо глянув в глаза командира. Нарослого красноармейца в новых обмотках, отлучавшегося за Мироновым, Взглянул коротко, уничтожающе. «А ты, Бураго, почему бегаешь? помком Помкомзвод называется. По какому праву?» Рослый красноармеец со странной и нездешней фамилией Бураго невозмутимо начал расстегивать пуговицу верхнего лацка на гимнастерке. Достал какую-то бумагу и передал в руки Миронова. А командиру батальона Федорову сказал с напряженным спокойствием. «Бегаю я по праву члена большевистской партии, поскольку вынужден, а вы поступаете неправильно, товарищ батальонный». И добавил в сторону Миронова. «Приехал я с пополнением, товарищ Камбрик, но ну и решил побывать сначала рядовым бойцом в бригаде, ознакомиться, так что не обижайтесь». В руках Миронова было предписание: принять нового комиссара бригады БХ Бураго и обеспечить ему широкие права политического руководителя. Миронов передал бумагу коменданту штаба и члену партии Степанятову и протянул руку красноармейцу. Спасибо за своевременное появление, товарищ комиссар. Давно ждал Даже просил об этом штабе у Снесарева. Но не думал откровенно, что вы уже в частях. Я очень доволен увиденным, товарищ Миронов. В бою все очень видно и понятно. Вы давно на фронте. Вообще-то я питерский, воевал там. Потом вызвали в Москву. Прибыл на юг в отряде Сталина. Теперь к вам. Пленные стояли, анимев, облокотясь на черенки лопат. Ближние слышали весь разговор. Дальние с недоумением и надеждой смотрели, переглядывались. Один какой-то молодой казак непризывного вида, стоявший ближе других, вдруг закрылся локтем и заплакал. Рыдание вышло приглушенным и тягкающим, со спазмой в горле. Миронов холодно взглянул на Федорова. «Постройте пленных». «В одну шеренгу! Становись!» Все еще не остынув, почти не понимая происходящего, закричал Федоров, и гибкий пруд беспокойно защелкал по высокому пыльному голенищу, оставляя рубцы. Миронов, сопровождаемый явившимся из рядовых политкомом бригады Степанятовым из Добновым, медленно прошел вдоль шеренги полураздетых казаков. Вглядывался пронзительно в лица, ища бывших полчан, но знакомых не оказалось. Видимо, тут были мобилизованные из дальних станиц, возможно, с Дона и Черкасских Низовий. Остановился перед ними, положив руку на Эфес с красным темляком. Левой рукой огладил и взбил длинные усы. — Из каких вы станиц, казаки? Прошу отвечать. Посыпались не Невлад выкрики — Каргинские, Еланские, Вешенские, Щиро, Слащевские. Миронов поднял руку. — Видите, каких дальних казаков, — засылает генерал Краснов под усть Медведица. — А почему? — Потому что местные казаки, за малым исключением, не станут воевать с красными частями Миронова. Они знают тут, кто за правду а кто за старые привилегии помещиков и генералов перевел дыхание ободряюще кивнул хлюпающему в ладонь парню едва не угодившему на тот свет казаки Красновская авантюра неминуемо лопнет как только мы сорганизуемся на прочной воинской дисциплине и уставном порядке россию пошлет сюда новые войска лозунги и порядки советской власти неминуемо победят, и будут жить они народные. Вот, видите, сами, из Петрограда прислан к нам и политический комиссар, который самолично был в бою рядом с нами, и даже, видите, ранен. Легко неловко поежился плечом стоявший рядом Бураго. «Правда за нами!» Обмозгуйте все это, дорогие мои земляки, и разберитесь, куда вы попали по темноте и неразумию. Помолчал Миронов, давая людям не то, что разобраться в чем то важном, а хотя бы прийти в себя. Рыхлая земля с тихим шорохом скатывалась в ров, плыла из-под босых шевелящихся пальцев и переступающих пяток. И резко, как команду Кто согласен и готов служить в красной бригаде Миронова? Два шага вперед, арш! Черт возьми, команда непростая. От смертной казни к жизни. Шестьдесят семь пар босых ног, иные в ржаво-грязных неразмотанных портянках шагнули вперед. Два шага от смерти к жизни. Четверо пожилых вояк остались стоять на месте, вытянув руки по швам, с покорностью пленных врагов. У всех на тонких пропотелых нитках гайтанов висели на груди медные крестики. «Сколько народу положили гады!» — не несогласно сказал Федоров. «Они нас расстреливают, товарищ Миронов!» — крикнул кто-то из толпы конвоиров пронзительно тонким злым голосом. — Надысь наших связных пымали шашками в клочья, а мы с ними, значит, муздыкаться будем полюбовно, всех пострелять гадов. Миронов живо обернулся к толпе своих и понял, что митинговать с ними нельзя. Приказал Федорову построить красноармейцев. «Товарищи бойцы Красной Армии, — сказал он после команды вольно, — это верно вы сказали, что белогвардейцы на краю своей гибели мстят народу, зверствуют, стреляют и вешают нашего брата. Они расправились на хуторе Пономареве Краснокутской станицы с лучшими сынами Тихого Дона, и мы этого им никогда не простим». «Согласен». Но каждый ли мобилизованный казак виноват в зверствах полковников и генералов? Вот тут один молодой призывник даже закричал слезой. И верно, я его понимаю. Никакого тут стыда. Его, небось, под страхом шамполов мобилизовали. И в первом же бою, извольте видеть, он попал в плен. А тут его сразу под расстрел. Как тут не заплакать? Любой бы слезу пустил от обиды. Так вот я и спрашиваю вас, честные бойцы Красной Армии, чем же мы будем отличаться от тех зверей, если начнем без разбору казнить и стрелять? Мы — защитники воли и справедливой жизни. Чем? Голос Миронова задрожал от искреннего волнения, от усталости после тяжкого боя и кавалерийской атаки. Конвойные молчали, прямо и преданно глядя в глаза своему командиру. Он встал в полуоборот к пленным, махнул небрежно рукой в сторону четверых отказчиков. «Даже тех, кто не вышел на мой призыв, этих вот четверых мы не станем вслепую расстреливать, товарищи, хотя по условиям войны и могли бы. Мы их задержим в плену!» и будем потом судить по закону революции и революционной совести. Разузнаем сначала, кто они и откуда, и много ли за ними грехов. А то так можно прокидаться человечьими душами, товарищи. Один, может, из них живоглот и зверь-казнитель своей станицы, а другой по тупости, по присяге остался стоять на месте. Тут надо же по-разному с каждым. Вот тогда мы и будем самые настоящие справедливые люди, чистой душой красные бойцы. Все понятно, товарищи? Сдобнов уже в который раз оценил это природное умение Миронова владеть сердцами людей. Все делалось им на грани театральности, но с убежденностью искренней, с желанием честного человека достичь Высшей справедливости в данной обстановке. И по глазам конвоиров видно было, что слова эти, в общем-то простые, безыскусные, затронули в сердцах самую глубину, какую-то духовную сердцевинку, суть человеческой совести. И всем стало как-то легче дышать. Даже как бы улетучилась недавняя ожесточенность смертельной схватки рукопашного кровопролития. И по глазам комиссара Бураго, Сдобнов понял, что он не ожидал от свирепого конника Миронова, каким тот был в бою, такой проникновенности в разговоре с бойцами. Успех был громадный. Товарищ Степанятов, устало скомандовал Миронов, обеспечьте охрану четырех пленных. Товарищ Федоров, проводите новых бойцов Красной Армии к штабу, Соберем митинг совместно с населением. В штабной хате жена блинова Паулина, дородная русская бабенка из иногородних, собирала на стол. У крыльца умывались, брызгали водой, грубо подшучивали и откровенно ржали вестовые казаки. Как водится, на привале, да еще после удачного дела блинов сидел на крыльце устало опустив голову с перевязанной кистью руки миронов вернувшийся со штабными с митинга познакомил его с прибывшим комиссаром бригады бураго борис христофорович назвался тот миша блинов бывший урядник и совсем еще молодой человек беспартийный к тому же испытывал большое любопытство к приезжим коммунистам искал в них Особенку, недоступную ему и близким ему темным казакам. — А с какого года вы в партийных? — откровенно спросил он. — Не так давно. — С девятьсот четырнадцатого, — сказал Бураго, и присел рядом на ступеньку, начал сворачивать аккуратную самокрутку. отделил фабричной махоркой всех курящих. — Так, — сказал Блинов с видимым уважением. — Так. Это же с каких пор только война началась, а мы, Борис Христофорович, лишь к концу разобрались, расчухались, где и почему фаровоны у нас сидели. Грамотки у нас было с воробьиный нос. И вдруг спросил с простодушием, не поднимая чубатой головы: "Ну и как мы воюем, товарищ комиссар? Видали сами?" Все притихли. Бросили возню, и взаимные насмешки с интересом ждали, что скажет приезжий комиссар. — Я, конечно, такого результата не ожидал, — сказал Бурагу откровенно. — Можно было вырваться из тисков, уйти живыми — возможно. Но чтобы разгромить их в трое сильнейших, тут, конечно, воинские доблести проявлены особые, могу свидетельствовать. Блинову такой скромной и деловой похвалы показалось мало. Но он смолчал, потому что не знал, как полагалось оценивать поведение бойцов и командиров при новой власти. А Бураго добавил еще несколько, снизив голос. — Но замечание у меня все же имеется. Лично к командиру, товарищу Миронову. — Такое? — насторожился Миронов, тоже не спешивший уходить в дом, при такой интересной беседе в «Сумерках». По-моему, вы лично рисковали через край. И не всегда обоснованно. Особенно в этой конной атаке впереди всех. Нельзя так безрассудно рисковать старшему в части. Тем более, что тут весь бой вели вы сами. И при вашем ранении или смерти исход мог бы быть иной. Никак нельзя. Миронов успокоился. Замечание было, как он полагал, не столь уж серьезное. Сказал в раздумье. Чтобы требовать от других, а требовать в такой войне придется слишком много. Нужно уметь показывать пример, а иногда и рисковать, товарищ Бураго кивнул согласно. На крыльцо вышла Паулина в белом фартуке и позвала вечерять. Тьма над станицей сгущалась, стало тише. На окраинах по садам и огородам старошко дежурили посты.